Глава пятая. Я чувствовал, что вот сейчас меня, такого демократа, возведут в герцоги. А я ж не шоумен, это они все лезут во дворяне, да чтоб повыше, повыше. Я же знаю, что титулы это декорации дураков. Возопил поспешно. Господа, господа! Я так счастлив, что именно вы, давно усопевшие, принимаете решения в этом бестолковом человеческом мурашнике. На самом деле, вы везде и всюду решаете, направляете, даёте ценные указания и вообще рулите миром. Только самые наивные думают, что миром правят живые. На самом деле, правите всегда вы, мёртвые. Миром правят ваши идеи, ваши ценности, ваши установки насчёт того, что есть добро, что зло, куда идти и какой ногой смаркаться. Ошеломлённое молчание было ответом. Затем раздался торжественный голос отца Филиппа. Милорды, а ведь он ещё и мудр, ибо прав. "Вы не просто прав", ответил Герцк Бертольд. Он чётко сказал то, что мы чувствуем, но даже не пытались оформить в слова. Нас мёртвых гораздо больше, чем живых. Мы прожили дольше, видели больше. Мы могли бы помочь этому миру, если бы нас слушали. А вот уж фиг", мелькнуло у меня в голове. "Знаем, знаем, куда заведёте". Хватит с нас революций и коммунизма, пусть даже с человеческим лицом. Хотя вообще-то у коммунизма харя орка, а лучше уж пойдём без ваших советов. "Потому", сказал я громко, "мне и нужна ваша помощь и поддержка. Сейчас этот замок фактически в осаде. Герцик отбыл, как вы знаете, вместе со всеми рыцарями. Защищать остались только Мартин с его лучниками и копейщиками". Да вот я подоспел. Кто осаждает? Косель. Это какой косель? Косели з рода, ответил я, запнулся. Хрен его знает, из какого он рода. Вообще-то я догадываюсь, но смолчу по причине отягощения хорошим воспитанием. После паузы раздались голоса. Это там за холмами, вроде бы, появились какие-то бродяги. ухитились, резали друг друга, довольно быстро возвели простенькую крепость. Нет, поправил другой голос. Это за рекой. Там бродяги устроили лагерь, который сперва огородили частоколом, потом деревянной стеной. Я сам его трижды жёг и равнял с землёй. Но едва уходил, уцелевшие бродяги или новые набегали и отстраивали заново. В конце концов я махнул рукой а мой внук с ними не то подружился, не то породнелся даже». «Неправда», — ответил с обидой вроде бы Дербент. «Просто я умыкнул оттуда самую красивую женщину. Было дело, родила троих. Вне брака, конечно. Но, как я понял, сейчас этот род Касселий стал серьезным соперником». «Очень», — заверил я. «Во-первых, уверяют, что это они». самые древние обитатели. А вы куча бродяг, которых они клевали, топтали, пинали и нагибали, как хотели. Во-вторых, гул возмущения заглушил мои слова. Я умолк, слушал. Сейчас бы ещё к месту вставить, что их вообще называли жёлтыми червяками и бандерлогами. Впрочем, теперь чувствую, что сумею, сумею, но, возможно, и не понадобится. Провокация удалась. В жарком споре меня попутно снабдили кучей ценнейших сведений по генеалогии, по родословной соседей, по истории древнего мира, ну, в той мере, в какой они ее воспринимают. Я слушал до тех пор, пока в черепе не загудело. Щелкнул пальцами, в темной комнате возник красный демон. Голоса оборвались, как отрезанные ножом. Я произнёс в звенящей тишине. Мой слуга что-то впал в ступор. Появляться-появляется, но перестал откликаться. Кто-нибудь знает, как его наладить? Рыцарь, который Бертольд, заговорил первым. В бесплодном голосе я уловил изумление. Я, к примеру, даже не слышал о таких и не видел, конечно. Разве что Герцог Гельмульт Он с такими чудищами общался, а иногда даже очень плотно общался, если они были нужного пола. Герцек Гельмольд, самый древний из захороненных здесь предков, проворчал с неудовольствием: "Сэр Бертольд, мне не нравятся ваши намёки. Могу сказать только, что я слышал про это существо. Вскользь. Теперь уже не помню, что именно." Но скажу определённо, что это нечто могучее, созданное или вызванное откуда-то ещё до третьей войны магов. Или до второй. Но это вы загнули. Почему? Со второй эпохи ничего не осталось. Ничего. Я поворачивался на месте, как танцующий медведь. Милькнуло лицо Бертольда. Я сказал: "Алистива, сэр Все обитатели помнят и благословляют ваш подвиг. Бернард спросил раздражённо: "Какой именно? В замке бережно хранят череп гигантского зверя, говорят, это был летающий дракон. Но я не представляю, как на таких крыльях?" Он отмахнулся с ещё большим раздражением. "Дракон, судя по всему, уже подыхал. Я только добил его, хотя И он меня сумел понять. Но ты мне кое-что напомнил с этим драконом. Он впал в задумчивость, остальные не двигались, слушали. Я сказал с сожалением: "Ладно, не очень ты и надеялся, но попытаться стоило. Хорошо, ребята, у вас тут, как я понял, торжественное собрание, а потом, наверное, расстрел предателей. Так что я пойду, переночую в другой комнате". хотя уже почти рассвет я шагнул было в сторону дверей, но передо мной появились крупные лица герцога Вертольда и Гельмольда, причём даже не колыхнулись, словно выплавленные из той же стали, что и доспехи. Я ощутил, что хрен проломлюсь. Силовое поле может становиться крепче обшивки звездолёта. Замер как заложник под дулами автоматов. Со всех сторон засеребрились лица и фигуры. Пахнуло близостью космоса и звёздных энергий. На колене прогремел нечеловеческий голос, и я с трудом понял, что он принадлежит смиренному отцу Филиппу, который, как помнится, лишь под старость пошёл в монастырь. На колене последний потомок Валенштейннов. Как скажете, сказал я торопливо. Я ж не спорю, всё сделаю, только не стреляйте. На плечо легла ледяная ладонь. Я поспешно бухнулся коленями на пол и на всякий случай заложил руки за голову. Мимо прошли все 12, каждый касаясь моего плеча кто пальцами, кто краем призрачного плаща, и хотя задевают едва-едва, плечо застыло, словно побывало в морозильнике. От фигур веет могильным холодом, даже не могильным, там на глубине всё равно плюсовая. В мои внутренности проникает дыхание открытого космоса, астральный составляющий потустороннего мира. Мы выслушали твоё прошение, прогремел тот же властный голос. О признании тебя герцогом Валенштейнным. О, господи, прошептал я. как о стенку горохом и признали тебя подлинным потомком рода славного и древнего рода Валленштейнов что идёт из древнейших времён это доказано наскальными солярными рисунками а также изображением солнца на рубашках первых поселенцев этой земли отныне ты единственный кто помимо герцога годфрида представляет наш великий народ Что сейчас переживает трудные времена и потрясения. Однако он запутался в длинной фразе, войной привык к коротким, рубленым фразам. Помог Бертольд. Однако мы решили, что и ты в чём-то прав, ибо что Герцог. Теперь кто не Герцог? Мы решили удостоить тебя званием не герцога, а ярла. В эпоху начала Менезе земле высадились отважные под знаменем отважного ярла, имя его забыто. Первые поколения прошли в ежедневной войне с чудовищами, что населяли эти края. В борьбе с наводнениями из палинские волны перехлёстывали через стену, с грозами, что сжигали города и леса, воспламеняли даже землю. Когда началась эра первых летописей, Имя первого ярла затерялось в легендах. Известны два-три имени тех, кто унаследовал власть. Они тоже были ярлами. И ещё почти 1000 лет ярлы правили этим краем, защищали, приумножали богатство. Отныне ты, ярл Валленштейн. Я простонал сквозь зубы. Один из рыцарей приблизился и произнёс торжественно: Как единственный властелин этого края в эпоху красных дождей, я дарую тебе право боевого клича. Второй сказал ещё торжественнее: Отдаю тебе видение Альтинга. Ничего у меня не было более стоящего, но зачем оно мне? А другого потомка Линштейнов увы может и не быть. Я спросил ошалела, «А что это за альтинг?» «Ты поймешь», — ответил рыцарь лаконично. Заговорил Зигевальд. В голосе звучала горечь. «Конрад прав. Нам незачем хранить свои драгоценные умения. К сожалению, ими нельзя поделиться. Можно только передать. Все эти века мы хранили их, Но сейчас, когда рот Валленштейна исчезает, прими от меня дар видеть зелёных черепах, хоть не розовых слонов, пробормотал я тихонько. Прими умение говорить с филигонами, сказал ещё один рыцарь. А я, произнёс долго молчавший рыцарь в старинном рыцарском костюме, отдаю тебе умение видеть, если захочешь, конечно, магические ловушки. Это не спасёт тебя от обычных, но сумеешь увидеть магическую петлю, яму или незримый шип в стене. Вот за это спасибо, сказал я с благодарностью. Это я понимаю. Нет, нет, дорогие предки. Все вы одарили меня сверх меры и просто по-королевски. Но ваши дары столь велики, что на осмысление их величия и грандиозности мне потребуется время. «А даром благородного рыцаря в римских доспехах я смогу воспользоваться прямо сейчас. Как только пойму, как им пользоваться». Рыцарь отмахнулся, явно довольный. «Это придет. Увидишь ловушки, поймешь». Дербент, подумав, вздохнул и сказал решительно. «Только у меня было умение запоминать все, что хотел. Но сейчас...» Так уж ле оно необходимо мне. Дарую его вам, сэр Ричард. Не благодари. Некоторые полагают, что это не дар, а проклятие. Отец Филипп провозгласил с непривычной для такого человека хвастливой торжественностью: Когда я был простым оруженосцем, то никогда не спал на посту. Любую ночь мог бодрствовать. Правда, не больше трех ночей к ряду. Это не горы сдвигать заклятиями. Однако любой, кому доводилось нести ночную стражу, знает, что это такое. Он посмотрел на меня строго. Я поспешно закивал «Да-да, еще бы, кто ж не знает, даже кофе можно залиться до ушей, а все равно под утро как мокрая тряпка». Герцог Бертольд, который всё чаще поссматривал на меня с некоторым сомнением, сказал внезапно: "Не хотел об этом говорить, но дело не в том, что я сразил дракона. Я никому не сказал, что сразил его на пороге, на пороге его той норы, что неизвестно где, неизвестно в каких землях. Я снял с шеи дракона волшебный камень, который открывает дверь Правда, для этого нужно к той двери подойти вплотную. Он протянул призрачную длань, и я ощутил недоброе, хотел отступить на шаг. Мою руку охватил нестерпимый холод. Я охнул. Холод тут же прошёл, только невыносимо жгло палец. Даже не палится, а то место, где под кожу внедрилось зачарованное кольцо с камешками. Теперь он там, произнёс печальный голос. Возможно, ты заглянешь в тот мир и сразишь настоящих драконов. Да, пробормотал я. Всю жизнь мечтал бить драконов. Самый молодой из предков, Денинг, который погиб, едва успев оставить потомство, сказал со скромным хвастовством: Никто лучше меня не мог пробраться в чужую крепость и выведать секреты. Говорят, моя мать была исчезницей, но это враки. Впрочем, какая разница? Отец мой был ярлом Валленштейна, а я был тем его седьмым сыном, которому он нравилось не столько драться в битвах, сколько пробираться незамеченным к чужим окнам. Сперва я заглядывал в спальни молодых женщин, а когда вырос, подслушивал военные планы. Я дарю вам, сэр Ричард, секрет исчезновения, но предупреждаю, что вас не заметят только простые люди, а волшебники и колдуны любого ранга увидят сразу, как впрочем и собаки. Голос его стал печальным, оборвался. Я увидел, как чья-то железная ладонь хлопнула его по плечу. Зычный голос проревел: "Не печальтесь, что так рано присоединились к нам. Сэр Ричард, я дарую вам заклятие муравья. Я передаю свой дар слушать лес, а я укрываться в лесу". Я думал, что сказали уже все, но последним подошёл Герцк Гельмольд, произнёс торжественно: Я прожил очень долгую жизнь, участвовал в сражениях, которым потерял счёт, сразил множество противников, но умер в собственной постели в глубокой старости. Чем горжусь, окружённым правнуками и праправнуками. Всем этим я обязан при когне. Ты готов её принять? Звучит заманчиво, пробормотал я опасливо. В глубокой старости правнуки и праправнуки. Это ж сколько можно съесть, выпить и баб сколько? Надо мной словно раскололись своды замка. Так прими же. Я успел распахнуть рот для протеста, мол, не всё так сразу, нужно сперва об эту версию протестировать. А вдруг это не совсем для моего организма? На страшный разряд молнии ударил в моё тело, скрутил, как мощные руки выжимающие мокрую тряпку, расплющил о пол, сжёг кожу, мясо, расплавил кости и наконец испепелил ту протоплазму, что растеклась лужицей по камням, пытаясь найти щели. Молнии исчезли. Я ощутил, что эта тварь, дрожащая, что всхлипывает от пережитого ужаса, И есть я. А призраки всё ещё стоят полукругом и смотрят взыскующе. Выдержал, донёсся до слуха, словно внезапно отворилась дверь в моих ушах, изумлённый голос молодого красавца. А я уж хотел предупредить, что это его наверняка угробит. Герцек сказал с гордостью. Я чувствовал в нём нашу породу. Видите, в сознании, даже на ногах А умирали от этого дара совсем никчёмные. Дар или проклятие, спросил езвительно Бертольд. Вы не замечаете, Герцек, что оскорбили 2/3 потомков Роленштейнов, они отказались от такой способности, справедливо считая её не даром, а проклятием. А также тех, кто рискнул принять и умер, принимая. Разве доблестный граф Тотлебе был никчёмным? Или благороднейший барон Бутузль, герой многих битв?» Герцог, не отвечая, обратил взор в мою сторону. «Вы уже можете говорить?» «Да», — прохрепел я, — «как будто палкой по голове. Но и дары у вас. Надеюсь, в коробке уже ничего не осталось?» «Вы получили дары от всех двенадцати», — сказал Гемгольд. «Не все дары пригодятся». Не все даже понятны, но это ценные дары. Никогда ещё никто из Валенштейнов не обладал всеми разом. Они будут с вами всегда, сер Ричард. Пока будете Валенштейном и не возжелаете отказаться от этого славного имени ради чего-то более дерзок воскликнул с упрёком отец Филипп. Гемгольд ответил с хладноватой невозмутимостью: «Должен же я предупредить ярла Ричарда!» Я поклонился, в голове шуршат, как крупные мыши, в суетливые мысли. Скачут одна через другую. Только мелькают розовые лапки и толстые задницы с длинными скользкими хвостами. А не принять ли в самом деле это ярлство? Ведь на халяву взамен требуется не так уж много. Сопи в две дырочки и соглашайся, когда называют Валенштейном. Трудно ли, если сам без всякого принуждения и по собственной воле назвался этим самым? Над головой прогремел нечеловеческий голос. Мы верим в тебя, Ричард. Можно встать? поинтересовался я. Спасибо за доверие, господа. Как говорится, я рассматриваю это только как аванс. Но ну, вы понимаете. Далеко за окном Истошно прокричал петух. Ненавижу эту дурацкую птицу. Дика и надсад нагорланищую по утрам, когда нормальные совы, в смысле люди, ещё спят. Но призраки к моему неимоверному облегчению сразу же умолкли, потускнели, начали расплываться, превращаясь в бесформенные дымки. Потянулись обратно к погребальному урнам. Петух прокричал снова, небо за окном разом посветлело. Ещё не восход. Солнце там за бугром терпеливо ждёт третьего крика этой дурной птицы, от которой зависит его восход. А я ошалело озирался, не зная, дожидаться гонга на завтрак или же брать руки в ноги и драпать во все лопатки. За воротами никому не скажу, что какие-то призраки Признали меня легитимным наследником рода Валленштейнов, иначе и камни поднимут насмех. Сами-то разве легитимные эти дымки? Призраки и есть призраки. Для нас даже Карл Маркс не авторитет. Его признание ничего не значит. А ведь когда-то его именем клялись сверх державы. Так что и эти древние герцоги, когда-то вершили судьбами мира, Но теперь оторвались от реальности, сейчас строим феодализм с человеческим лицом. А у них была дикая эпоха первоначального накопления. Я с тоской посмотрел на расстеленную кровать. Перины одна другой нежнее. Подушки, мечта лодыря, у изголовья прислонены ножны. Кстати, надо вытащить меч да сунуть в ножны, а также одеться, пора. С другой стороны, кроватье поблескивает от полированным деревом лук. Вздохнул, сосредоточился и получилось. В подставленных ладонях возникла чашка, что сразу обожгла пальцы. Чёрная жидкость, густая как смола, а дурящий запах шибанул как боевой конь обоими копытами. У меня захватило дух. Я поспешно начал жадно хлебать мелкими глотками, ожёгся Но в черепе стало проясняться. Не удержавшись, сотворил ещё одну, ещё гуще, выжрал с великою жадностью. Внутри взиграло сна ни в одном глазу. Да его и не было с такими-то roommates, теперь вряд ли заснул бы. Хорошо, что больше этой комнаты больше не увижу. Пёс посмотрел укоряющими глазами. Я сделал ещё чашку поёжился от холода. Хреновый из меня колдун. Всего три чашки кофе, а как будто бревно из лесу принёс. Поднёс к его морде. Горячий. Пёс даже не принюхиваясь, начал лакать с такой жадностью, ничуть не обжигаясь, что чашка мигом опустела. Я изумлённо покачал головой. Ну ты и кофеман. В смысле, кофекан или по-простому кофепёс. больше пока не дам, а то аддикция появится. Пёс посмотрел с таким укором, что я заранее, поморщившись в ожидании волны лютого холода, сотворил ещё одну, сунул ему к морде. Лакай, бессовестный. Холоднее, однако, не стало. Я повёл плечами, отгоняя прежний озноб. Возможно, геммы, растворившиеся в моих суставах, а то и растёкшиеся по всему телу Добавили устойчивость организму, возможно, я сам стал крепче. Тоже версия. А то сейчас всё начинаю приписывать гемам. Это что-то сродни слепой религиозности. Нехорошо для такого гуманиста и пофигиста. Надо верить в себя, даже когда знаешь себе настоящую цену. Одно непонятно. В самом ли деле они надавали мне столько, что вот-вот мешок прорвётся. Или всё же дары призраков, такие же призрачные. Правда, так и не понял, что означает половина даров, а вторую половину можно сказать, забыл. Но если при когня это то, что думаю, то совсем бы не помешало, не помешало. А да ты этот, у которого мать исчезница. Знать бы, что это такое. Больно хвастался, что с его даром к чужим окнам и всё такое. Правда, это уминие где-то подвело, но он же дурак, а я умный, я не попадусь. Даже если подсмотрю, как раздевается императрица. Да и нужно мне смотреть, как раздевается, тётка с отвисшим вымением. Кто захаживал на пляже нудистов, тот вуайеристом не станет. Вообще-то, к чему столько пафоса? Ярл или эрл то же самое, что граф или конт. Когда-то над этим не задумывались, а все эти герцоги, дюки, графы, ярлы считались равными по значению, так как правили своими землями единолично, каждый на своей горке хозяин. Просто так уж получилось, что в той части континента, где правили герцоги или дюки, территории были чуть побольше, чем в той части, где правили графы или ярлы. Разница стала заметна только в эпоху Когда всё усложнилось и были созданы мировингские королевства, только тогда стали считать, что герцог выше, чем граф, и вообще система иерархии начала принимать некую стройность или хотя бы логичность. Так что, как я не бракался, меня всё-таки увенчали графским титулом в более древнем значении, так даже красивше для любителей старины, но для меня, честно говоря, это Всё равно пора двигать седлать коня.